и анархист, обыгрывается Ницше во всех поздних его работах. Исторически такое сопоставление кажется недостоверным, если учесть яростные обличения христианства со стороны анархистов, иногда в с Ницше манере. Например, Бакунин писал, «Если Бог – все, то реальный мир и человек есть ничто. Если Бог – истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек — ложь, нет и смерть. Если Бог — господин, то человек — раб. Бог существует, значит, человек — раб. В свою очередь, церковь всегда осуждала анархизм. Иисус Христос был понят Ницше как анархист, но он сам подчеркивал отличие всего последующего христианства от Христа. Анархизм и христианство едины для Ницше, как порождение мстительной зависти слабых проявлений нигилизма. Отсюда рифмуемая Ницше «Нигилист и христианин» — «Нихилист он Христ». И верно, не все равно, ради чего лгать, укрепляешь ты или разрушаешь. Между христианином и анархистом можно смело ставить дна равенство и цели их, и инстинкт, все направлено лишь на разрушение. Доказательство читайте в истории. Она приводит его с ужасающей ясностью. Мы только что познакомились с религиозным законодательством, целью которого было увековечить наивысшие условия того, чтобы жизнь цвела грандиозную организацию общества, а христианство нашло свое призвание в том, чтобы как раз покончить с такой организацией, именно потому что жизнь в ней цвела. Там надо было заложить на пользу грядущих поколений разумный урожай длительных экспериментов и долгих неурядиц, собрав его по возможности полной, изобильно без потерь. Здесь, напротив, единым махом нежданно-негаданно Отравили весь урожай. Великолепнейшая из всех достигнутых доныне в условиях неблагоприятных форм организации империум романум, стоявшая долговечнее меди, в сравнении с ней и все прочее частично, без все любительская работа. И вот святые анархисты сочли делом благочестивым в мира, то есть империи, пока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 Христианство — вампир Римской империи. Оно единым махом перечеркнуло великий подвиг римлян, готовивших почву для великой культуры, которая уже располагала бы временем. Неужели это по-прежнему непонятно? Империум романум, каким мы знаем его, каким все лучше узнаем по истории римских провинций, это поразительнейшее творение в монументальном стиле. Она была только началом, строительство было рассчитано на века, которые оправдали и подтвердили бы его. С тех пор так не строили, не мечтали строить так под знаком вечности. Организация была столь крепкой, что выносила и дурных императоров. Случайной личности ничего не поделать с таким замыслом. Вот самый первый принцип архитектуры большого стиля но она была недостаточно прочной, чтобы противостоять наихудшему виду порчи христианину. Нечисть скрытно, неслышно подкрадывалась в ночной кромешной тьмех каждому, тянула его соки, отнимая серьезный взгляд на истину вещей, отнимая инстинкт реальности. Шайка трусливых, Медоточивых и женоподобных разбойников постепенно, незаметно уводила от колоссальной стройки души самых ценных, мужественно благородных людей, для которых цели Рима были делом всей их жизни, их пафоса, их гордости.